Книга 15. Прощание с Римом и поездка в Венецию. Глава 1. С глубоким волнением прочитал Освальд послание Каринны. Оно вызвало в нем целую бурю тягостных и противоречивых чувств. То его уязвляла нарисованная ею картина жизни английского провинциального городка, и он с тоской твердил себе, что такая женщина никогда не сможет быть счастливой в тесном домашнем кругу, то он жалел ее за пережитые ею страдания и не мог налюбоваться простотой и чистосердечием ее рассказа. Вместе с тем он испытывал ревность к ее былым привязанностям, и чем сильнее старался он подавить, тем больше она его терзала. Но больше всего удручало Освальда, что в судьбе Каринны сыграл такую роль его отец. Отчаяние его было столь велико, что он уже перестал отдавать себе отчет в своих мыслях и действиях. Он стремительно выбежал на улицу. Был полдень, час, когда солнце так палит, что никто не показывается на улицах Неаполя. Страх перед жарой удерживает все живое в тени. Он шагал наугад, без всякой цели, куда-то в сторону партичи. Изнойные лучи солнца, падавшие ему прямо на голову, вызывали еще большее смятение в его мыслях. Тщетно прождав Освальда несколько часов, Каринна почувствовала неодолимое желание увидеть его. Она вошла к нему в комнату, но там его не оказалось, отсутствие его в такой час напугало ее до смерти. На столе лорда Нельвиля она увидела свои записки и, не сомневаясь, что он ушел, прочитав их, вообразила, что он уже совсем уехал, и она никогда его не увидит. Пораженная в самое сердце, она решила подождать его здесь, хотя с каждой минутой ей становилось все хуже. То она металась по комнате, то вдруг останавливалась, прислушиваясь к малейшему шороху, боясь пропустить минуту его возвращения. Наконец, не в силах справиться со своей тревогой, она спустилась вниз, чтобы узнать, не видел ли кто лорда Нельвиля и в какую сторону он пошел. Хозяин гостиницы ответил, что лорд Нельвель направился в сторону Партичи, Но, прибавил хозяин, он, конечно, не уйдет далеко, потому что в такое время дня легко получить солнечный удар. Обеспокоенная и этой угрозой, позабыв, что у нее самой голова не защищена от жгучих лучей солнца, Карина наугад пошла по улице. Белые плиты застывшей лавы, из которых была выложена неаполитанская мостовая, отражали солнечные лучи, усиливая зной, Каринья обжигала подошвы и слепила глаза. Она не намеревалась дойти до партичи, но шла все вперед, и все быстрее скорбь и смятение ускоряли ее шаги. На большой дороге никого не было видно, а в такую пору даже животные прячутся, спасаясь от жары. Стоило дунуть ветерку или проехать легкой повозке, как в воздухе поднималась ужасающая пыль. Окрестные луга стали совсем серыми и безжизненными. Каринна чувствовала, что она вот-вот упадет. Навстречу ей не попадалось ни единого деревца, к которому она могла бы прислониться. Рассудок ее мутился. Она изнемогала в этой огненной пустыне. Ей оставалось сделать лишь несколько шагов, чтобы добраться до королевского замка, где она обрела бы освежающую тень и могла бы утолить жажду. Примечание то есть до музея Партичи, где хранились предметы, найденные в Помпеи. Конец примечания. Но силы ей изменили. Тщетно пыталась она пройти дальше, она не видела дороги, у нее кружилась голова, тысячи огоньков плясали перед глазами, затмевая дневной свет. А то вдруг на нее наплывало темное удушливое облако. Ее терзала жгучая жажда. Наконец, на пути ей встретился... Ладзарони, единственное существо, которому жара была нипочем. Она попросила его принести ей немного воды, но, бедняк, увидев на дороге изящно одетую даму замечательной красоты и притом одну, счел ее за сумасшедшую и в ужасе бросился бежать. К счастью, Освальд в это время возвращался домой, и голос Карины еще издали поразил его слух. Вне себя от волнения он подбежал к ней и подхватил ее, ибо она уже падала без чувств, Он отнес ее на руках под аркады замка в партичи и привел в сознание своими нежными заботами. Узнав Освальда, она проговорила, глядя на него затуманенным взором. «Вы обещали не покидать меня без моего ведома. Быть может, теперь вы сочтете меня недостойной своей любви, но ведь вы дали мне обещание, почему вы не сдержали его?» «Каринна», — ответил Освальд, — Мне и в голову не приходило покинуть вас, но я хотел подумать о нашей судьбе и немного собраться с мыслями перед тем, как встретиться с вами». «Ну хорошо», — молвила Карина, стараясь казаться спокойной. «У вас было время подумать. Прошло несколько ужасных часов, чуть не стоивших мне жизни. У вас было время подумать. Так говорите же. Скажите, что вы решили». Испуганный тоном Каринны, Выдававшим ее волнение, Освальд упал перед ней на колени. «Каринна», — сказал он, — «сердце твоего друга по-прежнему тебе принадлежит. Разве я узнал что-нибудь такое, что могло бы разочаровать меня в тебе? Но все же выслушай меня». Она дрожала с головы до ног, а он решительно продолжал. «Так выслушай без страха человека, который не может жить, видя, как ты несчастна». «О!» — скрикнула Каринна. — Вы говорите о моем счастье, о вашем счастье уже нет речи. Я не отталкиваю вашу жалость, в эту минуту она мне нужна. Но неужто вы думаете, что она даст мне силы жить? — Нет, мы оба будем жить нашей любовью, — сказал Освальд. — Я вернусь. — Вы вернетесь, — перебила его Каринна. — Так значит, вы хотите уехать? Что же случилось? Что изменилось со вчерашнего дня? О, как я несчастна! — Дорогой друг, — подхватил Освальд. Пусть твое сердце не тревожится и позволь мне открыть тебе все, что я перечувствовал. Это совсем не так страшно, как ты думаешь, совсем не так страшно. «Я должен только...» — прибавил он, делая усилия над собой. «Я должен узнать, что пробудило моего отца семь лет тому назад воспрепятствовать нашему союзу. Он мне об этом никогда не говорил, я ничего об этом не знал» но его близкому другу, который живет в Англии, вероятно, известно, по какой причине мой отец так поступил. Если причина была несерьезная, как я надеюсь, то я не стану с нею считаться. Я прощу тебе, что ты покинула родину наших отцов, столь благородную родину. Я буду надеяться, что ты привяжешься к ней из любви ко мне и предпочтешь семейное счастье с его тихими и скромными добродетелями, даже блеску твоего гения. Я надеюсь на счастье и сделаю все, что смогу. Но если мой отец осудил тебя, Карина, я никогда не женюсь на другой женщине, но не буду и твоим мужем». На лбу Освальда выступил холодный пот, ему стоило таких усилий произнести эти слова, что Карина, напряженно следившая за ним, некоторое время от волнения не могла ему ответить. «Как? Вы уезжаете?» — вымолвила она, наконец взяв его за руку. «Как? Вы уезжаете в Англию без меня?» Освальд молчал. «Жестокий!» — скричала Карина в отчаянии. «Вы не отвечаете, вы не опровергаете моих слов. Так значит, это правда. Ах! Я еще не могу этому поверить!» «Благодаря вам!» — ответил Освальд. «Я возродился к жизни, хотя был на краю могилы. Но моя жизнь принадлежит Отечеству, а сейчас идет война. Если у меня будет возможность соединиться с вами...» Мы никогда не расстанемся, и я верну вам ваше имя и ваше положение в Англии. Но если мне будет отказано в этом счастливом жрибии, после заключения мира я возвращусь в Италию и надолго останусь подле вас. Ваша судьба не изменится, но вы обретете во мне еще одного верного друга». «Ах, моя судьба не изменится», — воскликнула Каринна. «Но ведь в вас единственный смысл моего существования». «Ведь я глотнула из пьянящей чаши жизни, которая дарует или счастье, или смерть. Но скажите мне, по крайней мере, когда вы уезжаете? Сколько дней мне еще осталось жить?» «Дорогая», — сказал Освальд, прижимая ее к сердцу, «клянусь, что я покину тебя не раньше, чем через три месяца. И, может быть, даже тогда...» «Три месяца!» — вскричала Каринна. «Я буду так долго жить!» «О, это много! Я не надеялась на такой срок! Ах, мне уже стало лучше!» — прибавила она, и в ее голосе зазвучали и радость, и печаль. Это глубоко тронуло Освальда. Три месяца, ведь это целая вечность. Они молча сели в коляску и направились в Неаполь.